Про письма в угличетотьму, составленное диаком под его Егорея, подсказку поведать. Про воски новые и теплые, загруженные обильной снедью и питьем рассказать. Увы, увы, смешно-то как! А с червь земной пришел утешить того, кого сам Господь своим попечением удостоил. Не то. Совсем не то сейчас надобно делать. Не утешать Василия и не спасать даже. Он и без нас спасется, ежели к нему сам Господь на подмогу пришел. Своего князя надо спасать, Дмитрия Юрьевича, поговорить с ним поведать об услышанном, предупредить его. Дабы уразумел, князь, с кем вступил он в борьбу, дабы осознал, что его ждет впереди, он меня жалует, доверяет мне и, может быть, образумится, может, повернет вспять, сделает так, как тот прозорливец велел. И хотя поздно уже, Василий ослеплен и унижен, но все ж таки лучше остановиться сейчас на малой крови, чем проливать ее далее. Сие будет меньший грех, а значит и легче будет расплата. Пойду сейчас же к Димитрию, и все расскажу ему, без утаю и обиняков. Пособи мне, Господи, молю тебя. Махнувшие приставом, дабы возвращались они на прежнее место, Егорь решительно зашагал к Шемякиному покою. Сей миг своей жизни помнил он до конца дней. Как торопливо шел по опустевшим переходам, как то и дело распахивались От быстрой ходьбы полы кафтана, как трепетал окийстяк, лист письма в его деснице сейчас, сейчас предупредит он Дмитрия Юрича, сейчас поведует об открывшемся то его божеский долг. Однако, когда приблизился он к Шемякиному покою, тот оказался пуст. Сквозь проем незакрытой двери Разглядел Егорий горящей свечи у божницы, раскрытый Библию на столе, и тут же вот странное совмещение: недопитый кубок вина, надкусанный кусок перепечи, это род печенье, обглоданный рыбий хвост. Что делал Дмитрий Юрьевич тут мгновение назад? Читал священное писание, Или же трапезничал на ходу? Егорий не стал задаваться этим вопросом, так только вскользь подумал об этом, зайдя в покой, по-хозяйски загасив свечи, притворив дверь и замкнув ее на замок. Потом, задумавшись, куда же идти далее, вдруг увидал шагающего по переходу стражника — открывающего подряд все двери, заглядывающего без стеснения в покое, кричащего прямо с порога одни и те же слова. «Всем красному крыльцу!» «Великий князь будет говорить! Всем красному крыльцу!» «Постой-ка, братец!» — остановил его Егорий. «А что, Дмитрий Юрьевич уже ушел? Или еще дома?» «Токму что вышел, Егор Федорович?» — ответствовал стражник почтительно. В сани сел. И он, и братец его, Василь Юрьевич, князь Иван Андреевич с боярином своим, Никиту и Константиновичем и слугами. — Ты, может, еще их нагонишь, ежели сейчас прямо ко входу пойдешь. Поторопись. Слуга еще что-то говорил, однако Егорий уже не слушал его. Переходы, лестницы, двери мелькали перед глазами. Кого-то обгонял он, кого-то задевал, отталкивал в сторону. Однако, как не спешил, выскочив на крыльцо, увидал только хвост, выезжающего со двора санного поезда. Тогда, накинув на плечи висящий в сенях тулуп, опрометью бросился Егорий со двора, Вслед за поезжанами. Своё торопкое шествие по утренней Москве Запомнил он такожде на всю жизнь. Запомнил, как хрустел снег под его сапогами, Как ветер обдувал разгорячённое лицо, Как пощипывал мороз смочки ушей. И ещё запомнил он, как раздавались то здесь, то там Хриплые голоса, разосланных по всему детинцу берючей. Всем красному крыльцу великий князь Дмитрий Юрьевич будет говорить, всем красному крыльцу. И хотя мысли его в те мгновения были заняты иной заботой, все равно отметил он, что к красному крыльцу никто не идет, что улицы пусты, хотя в домах ощущается хлопотливая суета. Беспокойное хлопанье дверей, дым утренних самоваров, Торопливые обрывистые речи. Что-то не то. Не то! Крылось за этим таинственным шевелением. И хотя объяснить того Егорий не мог, Ощущение неясного страха и тревоги возникало в душе, и, как не пытался он от него избавиться, не уходило прочь. Когда же подошел Егорий к красному крыльцу с малой горсткой стоящих пред ним людей, средь их все более попадались на глаза знакомые лица Шемякиных и можаечевых Холопьев и Кметей, когда увидел и самих князей Дмитрия Юрьевича, Ивана Андреевича и Косова, возвышающихся одиноко над немногочисленной челядью, когда увидал, как тоскливо взирает Шемяка с высоты настоящих внизу людей, как хмурит недовольно брови и кривит уста, как закладывает то и дело за спину сжатые кулаки, вдруг пронзительно ясно осознал Егорий, что сие тоскливое сборище И та беспокойная суета в запертых наглухо домах Есть одно и то же. Избывает всем, повеленье Господне, Кое-никто из смертных, хоть бы даже и князья, Не в силах переменить, И чему можно только подчиниться, покорно и безропотно, ежели не хочешь пропасть. — Надобно идти к князю, — подумал дворецкий. — Надобно предупредить его. Надобно сказать ему о том, что открылось мне. Надобно упасти его от еще большей беды. Пора! Егорий решительно шагнул вперед, и, протискиваясь между людьми, стал пробираться к крыльцу. Знавшие его холопья и кмети покорно расступались, освобождая дорогу. В скорости оказался он уже у лестницы. Оставалось лишь несколько шагов, и он был бы уже рядом с Шемякой. Однако у самых ступеней кмети не расступились. — Пропустите-ка, братцы! — промолвил Егорий. «Невелена!» — тихо ответствовал стоящая перед ним Кметь. «Как невелена!» — возмутился был Егорий. «Ты что, брат, не узнаешь меня, что ли? Я же Егорий, дворецкий великого князя! Как не узнаю, Егор Федорович!» — пожал плечами страж. «Не слепой же я ведь! Однако и тебя невелена пускать!» — Кем же это? — Добрынским, — кивнул стражник в сторону, — Никиту и Константиновичем. — Да вон, вишь, он и сам идет. С ним и разбирайся. — Тебе чего, Егор? Возник в следующий миг около него Добрынский. — Ты что тут шумишь? — Да вот не пускают меня к князю, — напрягся Егорь пытаясь разгадать мысли боярина. — Говорят, ты не велел. — Не я. — А князь Дмитрий Юрьевич Шемяка, — отвечал Добрынский со всегдашней надменной улыбкой. — Только, — говорит, — по важному делу кого пропускай, а по мелочам кто опущай подождут.